«Ничего не меняется», – подумалось Андрею. «Никакой Джокер не убережёт от пуль, и костюмчик Серого тоже. От продвинутого оружия Серого убережёт, а от простого свинца нет». Андрей прицелился в безоружного фактически противника, но не выстрелил. Пока он играл с Серым в свои игры, дюжина наёмников вышла на удобные позиции и взяла Лунёва на прицел. Так что ситуация сложилась патовая. Чёрные Эквестеры целились в Андрея, а тот – в Серого. У Лунёва была, в общем-то, хорошая позиция, и прежде чем его подстрелят, он явно успевал достать Серого. С другой стороны, Серый в любую секунду мог прыгнуть в неизвестное пространство с помощью Паколя. Да, тогда вся его затея теряла смысл, но становилось ли от этого легче Андрею? Наемники могли запросто открыть огонь до того, как поймут, что начальство их покинуло. Ситуация вышла на очередной перекрёсток, с которого могла свернуть куда угодно, как было в этой реальности весной позапрошлого года. Андрей приготовился к худшему варианту, но случилось нечто удивительное. Серый вдруг поступил не в своём фирменном стиле, как записной негодяй, а попытался продолжить игру. Именно игру. Он вдруг бросил оружие, встал в боевую стойку и жестом, словно из фильмов с Брюсом Ли, предложил Андрею поединок. Лунёв едва не рассмеялся. Такие жесты всегда напоминали ему далёкую юность. Но какой у него был выбор, если задуматься? Нет, он мог бы устроить мясорубку, положить всю эту в атагу а после и серого, если тот останется на линии огня, а не сбежит в очередную зону или в свой разлом. Один ствол против дюжины – нормальный расклад для старого, никогда не терявшего боевую форму. Опыт, навыки, манёвр – Это все было у Андрея, но чего-то из этого набора явно не хватало наемникам. И все же оно того не стоило. Люди есть люди. Ради чего они должны погибать в глупой, по сути, разборке? Ради амбиций Серого? Непонятно, человека ли вообще? Скорее человека, судя по его способности перевоплощаться. И тогда тем более нет. Homo sapiens со всех стран соединяйтесь и сопротивляйтесь. Вас разводят гуманоиды. Андрей медленно опустил ствол и коротко кивнул, соглашаясь на предложение Серова. Лунёв отлично понимал, что у противника имеется какой-то козырь в рукаве, но отказаться всё равно не мог, а потому просто настроился действовать по обстановке. Быстро, грамотно и творчески, не застревая в боевых алгоритмах. В традиционных схватках они обычно помогали, но в данной конкретной ситуации могли наоборот навредить. Начало было ожидаемым, Серый достал паколь, положил его на одну ладонь, прикрыл другой и совершил движение кистью, будто бы протирая вещицу. Практически в ту же секунду его фигура сделалась полупрозрачной, как окружающие конгломераты. Андрей без особых колебаний повторил всё, что сделал Серый. Что вдруг произошло, сказать однозначно трудно. Возможно, нехитрый ритуал помог восприятию перейти на новый уровень. А может быть, не только восприятие, но и всё тело перешло на этот неведомый уровень. Ведь теперь Андрей видел окружающий мир вовсе не как нагромождение невероятных, полупрозрачных комков, отливающих в свете восходящего солнца перламутром. А как вполне привычное пространство с зелёной травой и лесом, синим небом и золотым блином пока не яркого, но уже припекающего солнышка. И облезлые стены полуразрушенной фермы выглядели традиционно, а вот притаившиеся за ними в ближайших кустах наёмники казались как раз наоборот полупрозрачными, правда не бесформенными. Ровно так же выглядел серый до того, как Лунёв последовал за ним в это странное, вывернутое обратно пространство. Получалось, что и Андрей для наблюдателей, оставшихся в мармеладной реальности, стал призраком. Интересно, а для пуль я тоже теперь бесплотная тень? Лунёв на всякий случай сместился вправо под прикрытие руин. Лучше подстраховаться. Серый спрятал пакль и резко, одним неуловимым броском продвинулся вперёд, почти вплотную к Андрею. Неожиданностью этот выпад для Лунёва не стал. Андрей отреагировал и встретил Серого ударом ногой в корпус. Но не попал. А вот сам пропустил. Серый опередил Андрея ударил ему в лицо и каким-то непостижимым образом успел вернуться на прежнюю позицию. Он не перегруппировался, а после не отпрыгнул и даже не качнулся назад, просто вдруг вернулся в прежнее положение, как детский шарик на резинке. Только в этот момент до Андрея дошло, что Серый впрямь имеет на руках серьёзный козырь. В этом пространстве он мог двигаться и наносить удары, отправляя вперёд некий виртуальный, но вполне осязаемый образ. Эдакого аватара. Как это у него получалось, Лунёв не имел ни малейшего представления. Андрей попытался атаковать обычным способом, но все его удары лишь молотили воздух. Лунёв вроде бы попадал в цель, но мгновением позже выяснялось, что это была объёмная проекция, а не сам серый. Противник в это время уже переместился за спину Андрею и крепко приложил его в затылок. Андрей потерял равновесие, был вынужден кувыркнуться вперёд, затем, поднимаясь, он выполнил наугад подсечку и ещё несколькими широкими движениями проверил пространство вокруг себя. Один удар всё-таки попал в цель, но это лишь на миг притормозило Серова. Он снова бросился в атаку, одновременно оставаясь на безопасной дистанции. Выглядело это как чистой воды иллюзия, но Андрей точно знал, что всё происходит на самом деле. Откуда знал? А вот это объяснить было гораздо сложнее. Андрей будто бы пользовался каким-то скрытым архивом секретных знаний, который открывался сам по себе в случае крайней необходимости. Может быть, информацию по мере надобности подкидывал паколь? Кто знает обо всех свойствах этих штуковин? Их создатели? Или серые? Не люди точно. Впрочем, имелся и другой вариант. Мастер игры незримо контролировал ход партии, давая главному своему игроку тайные подсказки. Каким образом он умудрялся подсказывать напрямую, если зеркальные пакали блокировали телепатический доступ к сознанию владельца? Этого Андрей не понимал. Может быть, имелось какое-то исключение для мастера? Или тонкий момент заключался в том, что Джокер был личным пакалем мастера, а потому распознавал настоящего владельца по принципу «свой-чужой»? И потому не блокировал его вмешательство. Вроде бы считал, что Лунёв, временный владелец, и мастер – это два разных существа с единым мысленным пространством, а потому им разрешается обмениваться мыслями свободно. Всё могло быть, но сейчас важнее был тот факт, что Лунёв в принципе разгадал секрет происходящего. Серый использовал ещё одно скрытое свойство паколей. Не новое, в принципе давно известное квестерам. Но у зеркальных паколей выраженное особенно ярко. Артефакты могли искажать время. Причем не только для своего владельца, но и для окружающих. А вот в какую сторону выгнется и в какую петлю свернется время, под действием артефактов, зависело как раз от воли и навыков владельца пакаля. Серый, похоже, неплохо умел играть со временем, Мало того, что его петля времени уходила в момент, когда в зоне была нормальная обстановка, так Серый в виде условного «Аватара» ещё и действовал, как бы опережая события на доле секунды. Он уже наносил удар, а для противника событие только начиналось. Для него Серый только замахивался. Противостоять такому фокусу было непросто. Однако всё-таки возможно. Следовало лишь играть на опережение. Используя не искажение времени а боевой опыт. По двум атакам Андрей уже примерно понял, какую манеру боя выбрал Серый и какую он преследует цель. Отнять паколь, конечно. Поэтому Лунёв почти определился, как противостоять Серому. Андрей разорвал дистанцию, затем сократил и нанёс несколько ударов, казалось бы, в воздух, но именно в те точки, где, по его мнению, в следующую секунду мог оказаться Серый. Два удара прошли. Серый понял, что его секрет раскрыт, но это ничуть не поколебало его решимости. Он поднапрягся, стал опережать в текущее время на целую секунду, а заодно и резко сменил манеру боя. Начала атаковать резче, из таких углов, что Андрею приходилось совершать как минимум одно лишнее движение. Сначала разворачиваться, порой почти неестественно выгибаясь, а затем отражать атаку и бить в ответ. Какое-то время он только пропускал, затем вроде бы нащупал нить боя, но снова пропустил и вдруг понял, что проигрывает. Когда противник опережает на целую секунду, очень тяжело предугадывать его действия. Бой начинал походить на сражение человека с проворной акулой. Серый кружил в своей стихии, атаковал разнообразно и резко, а Лунёв боролся сначала с неподатливой средой, здесь это была не вода, а замедленное для Андрея время, а уж после с врагом. Случай был не рядовой. Прежде у удавалось справляться с противниками гораздо сильнее этого серого, но в тех случаях против Андрея не работало время. И всё-таки шанс, если не победить, то выпутаться из сложной ситуации, у Лунёва имелся. Это он понял, когда краем глаза обнаружил движение поблизости от места схватки. Поначалу движение было призрачное, то есть что-то происходило там, за тонкой гранью, в вывернутом мире который теперь был реальностью зоны 55. Полупрозрачные фигуры наёмников начали пятиться вглубь от зарослей, а в просвете южных ворот, поблизости от остолбеневшего Чешкова, появились несколько человек. Даже в полупрозрачном виде они отличались от наёмников. У них было больше поклажа и другое снаряжение. Всё это придавало их очертаниям иную конфигурацию. Похоже, это были квесторы. Вряд ли подмога из-за границы зоны, скорее бойцы Раптора, но в любом случае их появление внушало умеренный оптимизм. Один из квесторов, похоже, что сам Раптор, энергично встряхнул Чешкова, коротко с ним о чём-то переговорил, звуки из мира искажённой материи не проникали в мир искажённого времени, а затем вручил Доку какой-то предмет. Очень похоже, что это был пакль, а судя по жесту, Раптор указал на Лунёва, Командир группы приказывал Доку вмешаться в ситуацию. Откровенный раздолбай Раптор проявил себя, как это ни странно, с лучшей стороны. Он быстро понял, что наших бьют, и поступил по понятиям. Наверняка он и сам был готов биться с Серым, но не знал, каким образом активировать пакль. Именно поэтому вместо него вмешался Чешков. Док же, в свою очередь, оказался наблюдательным человеком он в точности повторил манипуляции серого с пакалем и вдруг материализовался в том самом пространстве, где Андрей сражался с серым. Жаль толку от появления Чешкова на поле боя было немного. обнаружив, что Клунёву пришло подкрепление, серый мгновенно отреагировал и отбросил дока к стенке, но выбить паколь у него из руки не сумел. Чешков мужественно стерпел боль, поднялся и прыгнул к лунёву, прыгнул словно в воду, рыбкой, Проворный, особенно в зоне искаженного времени Серый, вновь опередил и Дока, и Андрея. Переместился и на полпути ударом сверху, локтем в спину, заставил Чешкова рухнуть плашмя на землю. Приземление после прерванного полета вышло жестким, но Док снова не сдался. Он прополз пару метров вперед и ухитрился-таки сунуть паколь в руку Луневу. «Закончи дело!» Не своим голосом прохрипел Чешков и уже в следующий миг превратился в полупрозрачную сущность, вернулся в вывернутый мир аномальной зоны. Серый шагнул вперед, но, во-первых, сделал это почему-то не слишком быстро и, во-вторых, не закончил движение. Он на мгновение замер, а затем неожиданно попятился, словно увидел что-то опасное за спиной у Лунёва. Оборачиваться Андрей не стал. Он и так понял, что происходит. Оба паколя, и тот, что лежал в кармане, и тот, что был теперь у него в руке, ощутимо завибрировали. Это значило, что на помощь Лунёву идут ещё какие-то бойцы. Какие? Угадать было нетрудно. Те, у которых есть зеркальные паколи. Бибик, Муха и Каспер. Серый вновь опережая время метнулся вперёд, попытался нокаутировать одного из бойцов подкрепления, это был Бибик. И даже точно попал. Но Квестер удержался на ногах и двинул в ответ. Всё-таки опережение дела хорошее. Но когда противник умеет держать удар, одной скорости мало. А Бибик, несмотря на возраст, пока не разучился держать удары. Серый попытался атаковать снова, но тут в дело вмешался Муха. Он наконец сумел встряхнуться и вспомнил, каким был до встречи с очаровательной переводчицей в ситуации когда противник слишком быстр это возвращение в прежнюю форму было очень своевременным муха не мог управлять временем как серый но было без того чертовски быстрым а потому именно он отрезал врага от бибика и даже сумел хорошенько поддать серому враг был вынужден опять разорвать дистанцию и зайти с другого фланга с того который прикрывало самое слабое звено каспер серый вновь выбрал тактику акулы И она вполне могла сработать даже против четверых противников. Даже с учётом того, что муха двигался почти так же быстро, как враг. Следовало срочно что-то предпринимать. И Андрей понял, что конкретно надо делать. Он выхватил из кармана Джокера, направил на него луч, отражённый от рапторского паколя, а уже зайчика от паколя без рисунка направил в лицо Серому. Солнечный зайчик лишь немного ослепил Серого, но этого оказалось достаточно, чтобы он притормозил и потратил время на лишнее телодвижение. Серый вскинул руку, заложил за голову и резко по дуге махнул перед лицом, словно захлопывая невидимое забрало. Откуда вдруг появился Серый капюшон, из каких таких складок в вороте костюма неизвестно, но в следующий миг Серый превратился из якобы журналиста Кривого, В привычного безликого гуманоида, затянутого в серый костюм от макушки до пяток. Видимо, теперь ему были не страшны никакие солнечные зайчики. Но Андрей всё-таки не оставил свою идею. Пока Серый натягивал капюшон, Лунёв кивнул товарищем и взглядом указал на Джокера. Лишние пояснения или команда пакали к осмотру не потребовались. Квестеры выхватили Пакали и поймали плоскими сторонами лучи восходящего солнца. Получилось это у них на удивление хорошо. Лишь Каспер слегка замешкался, поскольку находился не с той стороны, и ему пришлось сначала обогнуть друзей. Только затем ему удалось поймать луч и направить его на пакале без рисунка. Серый бросился прямиком на Лунёва и... В очередной раз наступил момент истины. Сфокусированный Джокером луч ударил Серому в грудь и произвел удивительный эффект. Мало того, что безобидное вроде бы пятнышко света отбросило его далеко назад, Серый распластался по стене и медленно сполз по ней, словно парализованный электрошокером. Завис он ненадолго, всего на пару секунд, но этого запаса времени Квестерам оказалось достаточно. Они вскинули оружие и поймали обездвиженную цель в прицелы. Четыре короткие очереди почти слились в одну, но пули опять не причинили Серому вреда. Слишком медленно они летели. Врак почти пришёл в себя и успел сместиться в сторону, а затем деактивировал свой паколь. В результате вновь очутился в нормальной реальности, сделавшись для квесторов чем-то вроде призрака. Муха и Бибик схватились было за артефакты, собираясь преследовать Серого, но Лунёв их остановил глядитесь Слова в зоне искажённого времени звучали как запись на замедленной скорости. Ни Раптора, ни Чешкова, ни других союзников поблизости не было. Они использовали эффект внезапности по полной программе, но долго сдерживать превосходящие силы противника им было не по зубам. Скорее всего, Раптора и его Ватага предпочли отступить к границе зоны, чтобы не оказаться в кольце вместе с группой Лунёва. Что ж, это было разумное решение. Ведь квесторы с пакалями могли воспользоваться артефактами, чтобы выбраться из окружения, а у раптора запасного варианта отхода не было. Только обычный, прячась и отстреливаясь. Вот он им и воспользовался. И наёмники не стали его преследовать. Им гораздо важнее было удержать лунёвые компанию. Именно поэтому они сосредоточились на призрачных квесторах кольцо наёмников было очень плотным и постепенно становилось ещё плотнее. Наемники и их серый хозяин медленно приближались, прижимая четвёрку квестеров к стене разрушенной фермы. Прижимали, конечно, чисто теоретически, ведь квесторы находились за гранью искажённого пространства времени, и в конце концов наёмники могли просто пройти сквозь призрачных квестеров. Андрей вполне допускал такой вариант – Но, во-первых, проверять очередную теорию было лишним риском, а во-вторых, что мешало Серому перебросить в искаженную Пакалем реальность своих наёмников, когда они встанут плечом к плечу и с точки зрения Пакаля сделаются единым целым. Перестрелка на дистанции в несколько метров была явно худшим вариантом из всех возможных. Доводить дело до подобия сцены из фильма «Родригеса Андрей не стал». Он кивком приказал товарищам взяться за него покрепче и поднял Пакали. Джокер и Натовский. Собираясь ударить ими друг о друга. «Уверен, что из этого пространства сможешь попасть куда надо?» – спросил Муха. «Нет», – Андрей качнул головой. «Поэтому держитесь». «Только бы не в космос», – сказал Каспер. «Поехали!» – пробосил Бибик. «Поехали!» – согласился Андрей и сомкнул Пакали. Перемещение вышло вполне удачным. Квестеры не улетели в космос. Более того, они вернулись в нормальную реальность. Это легко определялось по богатой звуковой палитре. Шум листвы, птичий гомон и множество прочих звуков после полной тишины и искажённого паколями пространства, почти оглушили квесторов. А ещё им резанула по глазам сочная экзотическая зелень. И вообще казалось, что они резко погрузились в сумбурный, шумный, полный необычных красок и запахов котёл, накрытый крышкой пронзительного синего неба. «Фуууу!» – с облегчением выдохнул Бибик. «Кажется, вырвались!» «Это что, джунгли?» озираясь недовольно проронил Каспер. «Куда нас занесло? Надеюсь, не в Бангкок опять?» «Да, куда-то нас завёл, проклятый старик», хмыкнув, процитировал Муха. «Главное, что в нормальный лес вокруг», сказал Бибик. «А что джунгли? Не Антарктида же. Я от Серого подальше. Нормально всё». «Это точно», согласился Муха. «Рядом с Серым сейчас лучше не находиться. Мало того, что всю игру ему порушили» так ещё и паколи утащили. «Кстати, Андрей, а что это было? Почему серого так шарахнуло?» «Это был прототип оружия», – пояснил Лунёв. «Того самого, которое поможет нам справиться с этим серым». «Прототип – это хорошо», – сняв Кэпи, проронил Бибик. «Ну и жара тут. А как нам смастерить само оружие?» Квестер протянул Андрею свой паколь. «Нам никак». Луньев жестом приказал ему оставить пакль при себе. «Нужен оружейник». «Вроде кукумберга?» «Думаю, именно кукумберг». «Тогда нам придется вернуться». «Придется, но не сразу. Надо выдержать паузу хотя бы в сутки, чтобы Серый отправился искать нас и наши пакали». «Пауза и так намечается долгая», – заметил Каспер. «Пока мы отсюда выберемся, может и неделя пройти». «Мы где вообще, Бибик? Твой планшет работает?» «Связи нет. Значит, мы в очередной зоне? А ты сомневался?» «Муха!» – Каспер обернулся. «А где муха? Уже куда-то умчался!» «Сюда!» – послышался голос мухи из зарослей. «Тут поляна!» Квестеры нырнули в заросли и вскоре кое-как пробрались к относительно свободному от буйной тропической растительности участку. С этого места был виден фрагмент западного горизонта, над которым висело заходящее солнце. «Мы чего, на полдня вперед прыгнули?» – удивленно спросил Каспер. «Или назад». Андрей посмотрел на часы. В Омске было шесть утра, а здесь солнце висит ближе к западному горизонту. Примерно как часов в восемь вечера. Получается, мы где-то в Южной Америке. Такая вот ирония судьбы. «В чем ирония-то?» Мы прыгнули из пространства, где было искажено время, и вернулись в прошлое. В каком смысле? Что за фантастика? Никакой фантастики. Обычное деление на часовые пояса. Время в Омске плюс 6 часов от Гринвича, а здесь примерно минус 4. Поэтому здесь пока еще вечер предыдущего трудного дня. Если по меркам зоны 55, снова день Д плюс 1.